«Поди, спроси у них, где живет боярин Морозов». «Эй, добрые люди, господа честные!» Закричал Михеич, подъезжая к толпе. «Где живет боярин дружина Андреевич Морозов?» «А на что тебе знать? Где эта собака живет?» «У моего боярина...» Князя Серебрянова. Есть грамота к Морозову от твоего двои князя Пронского из большого полку. Давай сюда грамоту. Что ты? Что ты? Тётка твоя под э что ты? В умели, как дать тебе князеву грамоту? Давай грамоту, старый хрыч. Давай её. Посмотрим. «Уж не затеял ли этот Морозов измены? Уж не хочет ли извести государя?» «Ах ты мошенник!» — скричал Михеич, забывая осторожность, с которую начал было говорить. «Да разве мой господин знает-то с изменниками?» «А, так кто еще ругаться?» «Долой его с лошади, ребята! В плети его!» тут сам серебряный подскокал к капричникам. Назад! Закричал он так грозно, что они невольно остановились. Если кто из вас, продолжал князь, хоть пальцем тронет этого человека, я тому голову разрублю. А остальные будут отвечать государю. Опричники смутились. Но новые товарищи подошли из соседних улиц и обступили князя. Дерзкие слова посыпались из толпы. Многие вынули сабли и не здоровать бы Никити Романовичу, если бы в это время не послышался вблизи голос, поющий псалом, и не остановил опричников, как будто волшебством. Все оглянулись в сторону, откуда раздавался голос. По улице шёл человек лет 40 в одной полотняной рубахе. На груди его звенели железные кресты и вериги, а в руках были деревянные чётки. Бледное лицо его выражало необыкновенную доброту, но устях осянённых реденькой бородой играла улыбка. Но глаза глядели мутно и неопределённо. Увидев Серебрянова, он прервал своё пение, подошёл поспешно к нему и посмотрел ему прямо в лицо. Ты сказал он, как будто удивляясь. Зачем ты здесь? Между ними. И не дожидаясь ответа, он начал петь. "Ну а жен муж и жени де на совет нечестивых". Опричники посторонились. с видом почтения но он не обращая на них внимания опять стал смотреть в глаза серебряному митка митка сказал он качая головой куда ты заехал серебряный никогда не видал этого человека и удивился, что он называет его по имени. Разве ты знаешь меня? спросил он. Блаженный засмеялся. Ха-ха-ха-ха-ха. Ты ты мне брат, отвечал он. Ха-ха-ха-ха. Я тотчас узнал тебя. Ты такой же блаженный, как и я. И ума-то у тебя, не боли моего. А то бы ты сюда не приехал. Я все твое сердце вижу. У тебя там чисто-чисто одна голая правда. Мы с тобой оба юродивые. А эти... Продолжал он, указывая на вооруженную толпу. «Это нам не родня!» «О-о-о-о!» «Вася!» — сказал один из опричников. «Не хочешь ли чего? Не надо ли тебе денег?» «Нет, нет, нет!» — отвечал блаженный. От тебя ничего не хочу. Вася ничего не возьмёт от тебя. А подай ми китки. Чего он просит? Божий человек, сказал серебряный. Я спрашивал, где живёт боярин Морозов. Дружинка та это наш Этот праведник, только голова у него непоклонная. У-у-у-у, какая непоклонная! А скоро поклонится, скоро поклонится, да уж и не подымется. «Где он живет?» — повторил ласково-серебряный. «Не скажу», — ответил блаженный, как будто рассердившись. «Не скажу. Пусть другие скажут. Не хочу посылать тебя на недоброе дело». И он поспешно удалился, затянув опять свой пыль. прерванный псалом. Не понимая его слов и не тратя времени на догадки, серебряный снова обратился к причникам. Что ж, спросил он. Скажете ли вы наконец, как найти дом Морозова? Ступай всё прямо, отвечал грубо один из них. Так, как поворотишь налево, Там тебе и будет гнездо старого ворона!» По мере того, как князь удалялся, опричники, усмиренные появлением юродивого, опять начинали буянить. «Эй!» -э -э -э — закричал один. «Отдай Морозову поклон от нас!» Да скажи, что мы готовим за скоро на весе лицо. Больно зажелся. Дей да на себя припаси верёвку. Крикнул в догонку другой. Но князь не обратил внимания на их ругательство. что хотел сказать мне блаженный, — думал он, потупя голову. Зачем не указал он мне дом Морозова, да еще прибавил, что не хочет посылать меня на недоброе дело? Продолжая ехать далее, князь и Михеич встретили еще много опричников. Иные были уже пьяны, Другие только шли в кабак. Все смотрели нагло и дерзко, а некоторые даже делали вслух такие грубые замечания насчёт садников, что легко можно было видеть, сколь они привыкли к безнаказанности.